моему отцу Харви. Порой наши герои не доживают до конца. Пролог. Гигантского червяка звали Изумруд, и ходили слухи, что именно он проделал туннели, раскинувшиеся под равкой. Прожорливое чудовище съедало ил и щебень, закапываясь всё ниже и ниже в поисках чего-то, что утолило бы голод. Пока не оказалось слишком глубоко копать землёй, затерявшись во тьме. Это просто легенда, но жители Белого собора всё равно побаивались отходить слишком далеко от проходов, разветвляющихся вокруг главных пещер. В тусклых лабиринтах туннелей разносилось эхо странных звуков, стоны и бурчание. В затхлых закоулках тишину нарушало тихое шуршание, которое могло ничего не значить, а могло быть шорохом длинного извивающегося тела, ползущего по ближайшему проходу в поисках добычи. В такие моменты было легко поверить, что Изумруд до сих пор обитает где-то, ожидая, когда же ему бросят вызов герои, и мечтая о прекрасном ужине из какого-нибудь несчастного ребёнка, который забредёт к нему в пасть. Такие чудища не умирают, они затаиваются на время. Мальчик рассказал девочке эту легенду, И многие другие. Все новые слухи, которые удалось собрать в те дни, когда ему ещё дозволялось её посещать. Он предпочитал сидеть рядом с её кроватью, упрашивая что-нибудь съесть, слушая болезненный хрип в её лёгких и рассказывая предание о реке, укращённой могущественным проливным и обученной просачиваться сквозь слои горных пород в поисках волшебной монеты. Мальчик шёпотом поведал о проклятом бедняге Пеликине, который тысячу лет орудовал волшебной киркой, оставляя за собой пещеры и проходы, одинокое существо в поисках золота и драгоценностей, которые ему не суждено было тратить. Но однажды утром мальчик обнаружил, что путь к комнате девочки перекрыт вооружёнными мужчинами. И когда мальчик отказался уходить, Его оттащили от двери в цепях. Священник предостереёг, что вера принесёт ему успокоение, а покорность позволит дышать. Запертая в клетке, совсем одна, если не считать капающей воды и медленного биения собственного сердца, девочка знала, что легенды об изумруде правда. Её стоны полы целиком поглотили, и под алебастровыми сводами белого собора осталась только Святая. Каждый день Святая просыпалась под звуки воспевания собственного имени, и каждый день её армия прирастала. Ряды пополнялись из голодавшимися и потерявшими надежду, раненными солдатами и детьми едва повзрослевшими, чтобы держать ружьё в руках. Священник говорил верующим, что однажды она станет королевой, и они верили. Но её побитые и загадочные придворные вызывали вопросы смольноволосая шквальная с острым язычком сокрушённая скрывающая безобразные шрамы под чёрной паломнической шалью бледный учёный ютящийся со своими книгами и странными инструментами все они были жалкими остатками второй армии неподходящая компания для святой мало кто знал что она сломлена Чем бы ни была её сила, благословением или проклятием, она исчезла, ну или, по крайней мере, находилась вне доступа. Последователи держались от святой на расстоянии и не могли видеть, что её глаза стали тёмными впадинами, что дышала она прерывистыми рвками, будто в испуге. Ходила она медленно, осторожно неся свои сохшие хрупкие кости. Болезненная девочка, на которую Возлагались все надежды. На поверхности правил новый король со своей призрачной армией, и он требовал возвращения заклинательницы Солнца. Он сыпал угрозами и сулил награды, но получил в ответ вызов от разбойника, которого люди окрестили принцем воздуха. Он ударил по северной границе, подорвав линии снабжения. и тем самым принудил короля теней возобновить торговые пути и путешествовать через каньон на удачу, под защитой лишь огня инфернов, чтобы приструнить монстров. Некоторые поговаривали, что этим дерзким соперником был принц Ланцов. Другие считали, что это фьордонский мятежник, отказавшийся сражаться на стороне ведьм. Но все сходились в одном — он тоже могущественен. Святая сотрясала прутья своей подземной клетки. Это ее война, и она требовала свободы, чтобы бороться. Священник ей запретил. Но он забыл, что прежде чем стать одной из грешей, и святой она была привидением керамзина. Они с мальчиком копили тайны, как пелекин копил сокровища. Они умели быть и ворами, и ворами. и фантомами умели скрывать силу так же искусно, как и шалости. Как и учителя в поместье князя, священник думал, что знает, на что способна девочка, но он ошибался. Он не слышал их тайного языка, не понимал решимости мальчика, не заметил того момента, когда девочка перестала нести свою слабость как бремя и начала носить её как обличье.